глава девяносто четыре возле выхода на лестницу я прислонилась к стене загадочного сооружения сидела глядела на громадную выемку и думала кому и для чего она понадобилась впрочем не скажу что этот вопрос сильно меня занимал я опять заморила червячка надо же так и тянет все время и не потому что эта пища делала меня глупо счастливой куда важнее что она избавляла от боли и сонливости Лишь умом я понимала, что мои физические силы на пределе истощения. Разум был свеж и ясен. Его не отвлекали страдания изнуренной плоти. Лебедь согласно буркнул. Ему, похоже, было не так весело, как всем остальным. Впрочем, меня и само уже не подмывало насвистывать или напивать. От еды, правда, мое настроение улучшилось. В один из моментов просветления рекоход сказал, «Нам нельзя тут засиживаться, дрема, остальные уже должны быть в пути». Но они уходили, надеясь, что ты со знаменем догонишь их. Насчет знамени у меня плохие новости. Разве то бы не говорил? О знамени не сказал ни слова, не имел возможности. Все были потрясены, узнав о гоблине. Больше всего беспокоились о том, как бы Одноглазый не узнал, что случилось с его другом. Гоблин вонзил копье страсти в тело Кины, там оно и осталось. Ты знаешь меня, знаешь, как я отношусь к отрядной мистике. Считаю, кроме аналов, знамя наш важнейший символ. Оно нас сопровождало на всем пути в Хатавар. Знамя — это связь поколений. Я пойму, если у кого-то возникнет желание вернуться за ним, но этим кем-то буду не я. По крайней мере, в ближайшие десять лет». Снова по телу растеклось блаженство. Я встала. Лебедь помог мне подняться на следующий ярус подземелья. «Ого!» — Рикоход засмеялся. «А я все жду, когда ты наконец заметишь!» Трещина в полу почти исчезла. Я подошла поближе. Она по-прежнему уходила в неведомые глубины, но ее ширина теперь не превышала фута. И чем же объясняется такое стремительное исцеление? У меня мелькнула мысль, что стимулом могло стать наше присутствие. Пройдясь по трещине взглядом в направлении трона с демоном, я заметила Тоба и Доя, которые торопливо шагали в нашу сторону. Глаза Шеветьи были открыты, он наблюдал. «Ты говорил, что все ушли, или мне послышалось?» «Дело в землетрясении!» — ответил Рикоход на предыдущий вопрос, делая вид, будто не замечает присутствие Доя и Тоба. «Нет, это началось совсем недавно», — возразил Лебедь. «Спустись кини, добей ее, и, возможно, плато исцелится полностью». «Механизм может заработать снова», — вмешался в наш разговор подошедший Дой. «Механизм?» — Дой подпрыгнул. «Этот пол — одна восьмидесятая плато» а инкрустация — подробная карта дорог. Круглая площадка стоит на каменных катках. Она могла поворачиваться, пока Тысячеглассая из любопытства не залезла в механизм и не сломала его. «Интересно. Вижу, твое общение с демоном дает результаты». «Очень скромные проворчал Дой. «Проблема в том, что наш разговор идет очень медленно. Жизнь Шеветти протекает не на обычном физическом уровне. К примеру, если бы ему вздумалось встать, если бы такое вообще было возможно. На это ушел бы не один час. С другой стороны, непоколебимому стражу и не нужна резвость. Отсюда он контролирует все плато, пользуясь напольной картой и механизмом». Никогда не видела Доя таким оживленным и откровенным. Похоже, обретенное знание привело его в бурный восторг, как мальчишку поцелуй кузины, и вызвало жгучее желание поделиться с ног новостью. Он был сам на себя не похож, и вообще не похож ни на одного из знакомых мнений Уэньбао. Только матушка Гота и Тоба изредка болтали друг с другом, но и тогда они откровенничали меньше, чем дядюшка Дой сейчас. «Шеветтик говорит, что его создали специально для слежения с помощью этого механизма. Он всегда узнавал, кто появляется на плато и куда держит путь», — продолжал Дой. «Шли годы. На плато бушевали войны между мирами. Вокруг Шеветти росла крепость, и его задачи все усложнялись». Дрёма, этот голем, почти так же стар, как само время. Он свидетель битвы Кины с демонами, сражений князей света с князьями тьмы. Это была первая великая война миров, и ни один миф не даёт даже слабого представления о том, что тогда происходило на самом деле. «Очень интересно», — сказала я, но решила, что сейчас не позволю себе увлечься загадками прошлого. «Должен признаться, мне ужасно хочется задержаться здесь», — с энтузиазмом продолжал Дой. «Человеческой жизни не хватит, чтобы выслушать и записать все. Он видел так много. Он помнит детей смерти, дрема. Для него поход Нюэньбао-де-Дуань – события вчерашнего дня. Необходимо лишь уговорить Шветью, чтобы помог нам». Я вопросительно посмотрела на своих товарищей. Наконец, Рикоход высказал свой вердикт. «Грибами обожрался, не иначе?» Значит, и он заметил, что Дой как будто не в себе. «Сам на себя не похож». Грибы и на других так действуют. Вот и я это заподозрила. Тоба, а у тебя не изменился характер? Тоба пока не произнес ни слова. Удивительно, у него обычно по любому вопросу имеется свое мнение. Дрема, он меня напугал до смерти. Он кто? Демон, монстр, шеветия. Он смотрел мне прямо в голову, разговаривал с моим мозгом. Должно быть, это же проделывал и с отцом, из года в год. Помнишь, в аналах есть момент, когда папа думал, что кино или протектор манипулируют им. Готов поспорить, что чаще этим занимался Шеветье. Да, такое и правда возможно. Мир кишит сверхъестественными тварями, которые играют судьбами людей и даже народов. Гуницкие жрецы твердили об этом не одно тысячелетие. Локтями отпихивая друг друга, боги мешают варево в гигантском котле. Лишь мой бог, истинный и всемогущий, предпочитает оставаться над схваткой. Как же мне сейчас нужно утешение от жреца моей религии. Но вот беда. До ближайшего миль пятьсот. Сколько ходит легенд об этом месте, — сказала я Дою. Интересно, много ли в них правды? Подозреваю, что мы пока не услышали и десятой части этих легенд, — ответил старый фехтовальщик и хохотнул. У него было отличное настроение. Я не удивлюсь, если правдиво большинство из них. Сама подумай. Это крепость, это плато. Они такие, как в легендах, и в то же самое время совершенно другие. В разные времена разные люди видели их по-разному. До недавнего времени я был убежден, что именно здесь лежит страна неизвестных теней. А ваш капитан верил, что здесь находится хатавар. Однако на самом деле это всего лишь дорога, которая ведет в другие миры. Точно так же многолик и шеветья, непоколебимый страж. В нем есть все, в том числе и безмерная усталость от того, что ему приходится быть, тем, чем он должен быть». Тоба так не терпелось вставить словечко, что он приплясывал вокруг точно ребенок, которому позарез нужно отлить. «Шеветя хочет умереть, дрема!» – выпалил он. «Но не может, пока жива кино, а она бессмертна!» «Коли так ему не позавидуешь!» У лебеди родилась идея. «А пусть он с нами поделится долголетием. Я бы не отказался от пары тысяч годков. Конечно, после того, как подойдет к концу мой теперешний век». Разговаривая, мы медленно приближались к демону. Мой врожденный пессимизм проснулся, хотя впервые за многие годы я чувствовала себя молодой, сильной и счастливой. Правда, не хихикала, как остальные. «Где твоя мать, Тоба?» — спросила я. Его настроение сразу пошло на спад. «Ушла с бабушкой Готой». Быстрый взгляд на Доя заставил меня заподозрить, что случился острый конфликт между материнским инстинктом Сари и и убежденностью солдат, считающих Тоба просто одним из них. Тут, конечно же, дало о себе знать знаменитое упрямство Нюэньбао, причем обоюдное. И бабушка-тролль тоже совершенно очевидно приняла сторону внука Идоэ. Я сменила тему. «Ладно, вот вы утверждаете, что проникли в сознание шивети или он проник в ваши. Как бы это ни происходило на самом деле, объясните, чего он хочет. Ни за что не поверю, что голем помогает нам по доброте сердечной такое невозможно в принципе он демон а значит он проклят богом независимо от того чьи он порождение света или тьмы и для демона мы залетные авантюристы так же недолговечны как комары для нас правда подобно комарам мы можем причинить кратковременное неудобство он хочет того чего хотел бы любой в его положении сказал дой это же очевидно тоба опять встрял еще он хочет освободиться дрема сколько можно жить распятым Плато меняется, потому что Шеветья не способен этому помешать. Как он себя поведет, если мы выдернем кинжалы? Останется нашим приятелем или начнет рубить головы? Дой и Тоба обменялись неуверенными взглядами. Понятно, до сих пор этот вопрос мало их занимал. Возможно, Шеветья самый милый парень на благословенной Богом земле, но пусть он сидит, как сидел. Что ему, несколько лишних недель или даже месяцев? И какого черта он допустил, чтобы его пригвоздили? «Кто-то его обманул», — сказал Тоба. «Интересно, интересно. Ты так думаешь?» В пещерном зале теперь вроде было гораздо светлее, чем совсем недавно, когда мы с лебедем направлялись в другую сторону. А может, мои глаза приспособились к внутреннему освещению крепости. Я отчетливо различала рисунки на полу, все детали плато, кроме каменных столпов со светящимися золотыми буквами. Но и они наверняка тут были, только обозначенные нечетко. Я не сомневалась, что разглядела бы их, будь у меня время для изучения этой каменной поверхности. Тут были даже крошечные движущиеся точки, которые, несомненно, обозначали что-то вполне конкретное. Жаль, среди нас не было знатоков здешней топографии. Трон Шеветти стоял посреди круглого возвышения, находящегося в центре зала, имевшего диаметр порядка двадцати ярдов. По словам Доя, диаметр этого меньшего круга составлял одну восьмидесятую большого круга а диаметр того – одну восьмидесятую всего плато. Я заметила, что и на круге есть изображение равнины, куда менее детальное. Наверное, Шеветье мог, кружась вместе с троном, обозревать все свое царство, а если требовалась более подробная информация, он опускал свой постамент за подлицо с большим кругом. Это сооружение прямо-таки источало магию, столько ее было потрачено для его создания. Страх пробирал при мысли, что таинственные зиждители – были поистине равны богам. Сильнейшим из знакомых вне чародеев так же далеко до этих творцов, как мне, лишенной мистических талантов, до них самих. Думаю, даже госпожа и Длиннатень, Душелов и Ревун не намного лучше, чем я, представляли себе примененные для создания этой громадины принципы и силы. Я остановилась перед шеветьей. Глаза демона были открыты. Я почувствовала легкое прикосновение изнутри. Не знаю почему, но при виде Шевети мне вспомнился горный ландшафт, места, где никогда не тает снег, древние вершины, которым некуда спешить, молчание и камень. Наверное, мой разум не нашел лучших ассоциаций для такого явления, как Шеветия. Я напомнила себе, что этот демон старше моего мира, и ощутила то, о чем говорил Тоба. Спокойное, твердое желание Шевети закончить свой жизненный путь, найти дорогу в нирвану Это неугасимое в гуницком духе желание — Было для него своего рода противоядием от скуки и муки бытия. Я попыталась заговорить с Шеветьей, обменяться с ним мыслями, и спохватилась. Вопреки отменному самочувствию и уверенности, переполнявшим меня благодаря тому же Шеветье, страшно пускать в свое сознание голема, пусть и бессмертного, но едва ли способного по-настоящему понять, что и почему волнует меня. «Грёма! А?» Я аж подпрыгнула. «Да чего же прекрасно я себя чувствую!» как в подростковом возрасте, когда не было никаких причин жалеть себя. Дарт Демона продолжает свою волшебную работу. «Нас всех сморил сон», — сказал Лебедь. «Не знаю, долго ли это продолжалось. Даже не могу понять, как вообще это произошло». Я взглянула на Демона. Он по-прежнему не двигался, но поражало другое. На его плече сидела белая ворона. Едва до нее дошло, что я не сплю, она взлетела и направилась в мою сторону. Я протянула руку, и птица уселась мне на запястье, как сокол на руку охотника. Очень медленно, так что едва не терялся смысл слов, ворона произнесла. — Она теперь мой голос. Она обучена, а ее разум свободен от идей и мыслей, которые могли бы помешать. — Потрясающе. Интересно, что думает по этому поводу госпожа. Если Шеветти отобрал у нее ворону, она будет слепа и глуха до тех пор, пока мы не снимем с нее чары. «Она теперь мой голос!» До меня дошло, что это повторение — реакция на всплеск моего невысказанного любопытства. «Понятно. Я помогу тебе в поисках. Взамен ты уничтожишь дрин, кину, а потом освободишь меня». Я поняла, что имел в виду Голем. Не просто выдернуть кинжалы, которыми он распят. Освободить его от бремени жизни и обязанностей. Я сделала бы это, если бы имела силу. «У тебя есть сила. Ты всегда обладала силой». «Что ты имеешь в виду?» Теперь птица произносила слова загадочным колдовским тоном. «Поймешь в свое время. А сейчас пора отправляться в путь, каменный солдат». «Иди! Стань смерти смертиходцем!» «Какого дьявола? Что происходит?» Я вскрикнула, все остальные тоже. Они проснулись вместе со мной и сразу принялись поглощать демоническую пищу, слушая наш разговор. Пол закрутился, сначала едва заметно. Вскоре стало ясно, что это происходит лишь его малой, полностью восстановившейся частью, непосредственно под троном. И тут в меня хлынуло знание. Я поняла, что все повреждения, включая последствия сильнейшего землетрясения, которое ощущалось даже в Таглиосе, вызваны исключительно действиями душелов, поддавшейся нездоровой страсти к экспериментированию. Обнаружив механизм, она в свойственной ей манере, для которой лучше всего подходит выражение «после меня хоть потоп», стала пробовать то одно, то другое и смотреть, что получится. Я как будто увидела все это собственными глазами потому что память настоящего очевидца стала моим достоянием. Я узнала, чем Душулов занималась во время своих посещений крепости, когда длиннотень был убежден, что он — единственный хозяин врат тьмы, и что не найдется смельчака, пусть даже владеющего ключом, который рискнет приблизиться к ним. Я узнала и многое другое, как если бы пережила все это сама. Кое-что мне узнавать вовсе не хотелось. Кое-что касалось вопросов, мучивших меня годами. Ответы наверняка заинтересовали бы Шрис-Антрокситу. Но по большей части это были сведения, которые пригодились бы мне, если бы я стала тем, кем хотел меня видеть Шеветья. Мысли жужжали в голове испуганными мухами. Были, были вопросы, на которые я не получил ответа. К примеру, отсутствовали воспоминания о Ключе, без которого мы бы никак не обошлись. Как его раздобыли Длиннатень, бывший в ту пору Маричий Монтарой Думракшей, и его ученик Ашутош Якша. Если они действительно пришли в наш мир из страны неизвестных теней. И уж точно я не избавилась от высоты боязни. Спустя миг после того, как пол перестал вращаться, белая ворона устремилась вверх. И будь я проклята, если сама не взлетела вслед за ней, хотя отнюдь не по собственному желанию. Мои товарищи тоже поднялись в воздух. От изумления и страха некоторые выронили оружие, всякие мелкие вещи и даже кое-что из того, что вырабатывает человеческое тело. Один лишь Тоба воспринял этот неожиданный полет как невероятно прекрасное приключение. Ранмаст и Икбал зажмурились и забормотали молитвы, обращенные к их лже-богу. Я мысленно воззвала к единственному истинному богу, напомнив ему о милосердии. Рикоход обратился со страстным призывом к своим небесным покровителям. Дой и Лебедь молчали. Лебедь просто потому, что потерял сознание. тобо захлебывался от восторга, старался нам внушить, Как прекрасно то, что мы переживали. Взгляните туда, взгляните сюда. До да чего же огромная пещера? Как хорошо видна сверху круглая площадка, точь-в-точь -точь само плато. Мы пролетели через дыру в потолке и окунулись в прохладу настоящего плато. Наступили сумерки. Небо, все еще багровое на западе, впереди уже затянула густая индиговая синь. Звезды аркана слабо сияли над нами. Когда мы летели уже над поверхностью плато, я рискнула оглянуться. Силуэт крепости был четким на фоне северного неба. Снаружи она сейчас выглядела хуже, чем в день нашего прибытия. Все, что мы обронили при взлете, устремилось следом за нами. У меня возникло страстное, нет, безумное желание, чтобы среди этих вещей оказалось и знамя. Увы, не сбылось. Позднее, обдумывая все случившееся, я никак не могла взять в толк, на чем основывалась эта надежда. Теперь Тоба изображал птицу. Поэкспериментировав, он обнаружил, что с помощью рук можно управлять полетом, подниматься и опускаться, слегка ускорять и замедлять движение. Он не умолкал ни на секунду, наслаждаясь приключением и призывая остальных разделить его восторг, ведь никто из нас больше никогда не получит шанса пережить нечто подобное. «Устами младенца глаголит истина!» — прокричал Дой и взмыл. Оба они были правы.